Но только это не для меня. И для Игорька так тоже не будет. За несколько дней до того, как должен был приехать герой, я осведомился у отца, можно ли мне будет выдвинуться в Америку, когда я буду принужден окончить университет. «Нет», — сказал он. «Но мне хочется», — проинформировал его я. «Плевать я хотел на твои желания», — сказал он. «И это обычно значит конец собеседованию, но не на этот раз». «Почему?» — спросил я. «Потому что твои желания мне не важны, шапка». «Нет», — сказал я. «Почему мне нельзя выдвинуться в путь в Америку после университета?» «Если ты хочешь знать, почему тебе нельзя выдвинуться в путь в Америку», — сказал он, делая холодильник открытым и расследуя в нем на предмет еды, то это потому, что прадед у тебя был из Одессы, и дед был из Одессы, и отец... Я был из Одессы, и твои сыновья из Одессы будут...» «Еще ты будешь горбатить в турах наследия, когда от университетишь. Это обязательное трудоустройство, достаточно высокой пробы для дедушки, достаточно высокой пробы для меня и достаточно высокой пробы для тебя. Но что если это не то, что я жажду, — сказал я. Что если я не хочу горбатить в турах наследия, но взамен хочу горбатить там, где смогу делать необыкновенное и зарабатывать много валюты взамен миниатюрного количества?» Что, если я не хочу, чтобы мои сыновья росли здесь, но чтобы взамен они росли вместе высшего качества, с вещами высшего качества и с добавочными вещами? Что, если у меня будут дочки?» Отец удалил из холодильника три куска льда, закрыл холодильник и звезданул меня. «Приложи их к лицу», — сказал он, давая мне лед, «чтобы не выглядеть ужасно и не сфабриковать катастрофу во Львове». Это был конец собеседования. Мне следовало быть сообразительнее. И я все еще не упомянул, что дедушка потребовал взять с собой Сэмми Дэвис на наимладшую. Это была еще одна вещь. «Не валяй, дурака!» — проинформировал его отец. «Я нуждаюсь в ней, чтобы видеть дорогу», — сказал дедушка, указывая пальцем на свои глаза. «Я слепой, ты не слепой, и суку с собой не берешь. Слепой, и сука едет с нами. Нет, — сказал отец, — ехать, с сукой непрофессионально». Я бы мог изречь что-нибудь на стороне дедушки, но не хотел снова пожалеть о своей глупости. Значит так, либо я еду с сукой, либо не еду вообще. Дедушка поставил отца в позу. Не латышской раскорякой, но как промеж молота и место, на котором куют, что по правде немного похоже на латышскую раскоряку. Промеж них был огонь. Мне доводилось видеть это и раньше, и ничто в мире не пугало меня сильнее. Наконец отец уступил, хотя и с условием, что Сэмми Дэвис младшая будет облачена в специальную рубашку, которую отец для нее сфабрикует с надписью «Сука к услугам туров наследия». Это чтобы она выглядела профессионально. Несмотря на то, что с нами в автомобиле была ненормальная сука, которая взяла за склонность бросаться телом об окна, Ехать было трудно еще и потому, что автомобиль у нас говно и не может путешествовать быстрее, чем я бегаю, а это 60 километров за один час. Нас обгоняли много автомобилей, от чего я чувствовал себя второсортным, особенно когда автомобили были нагружены семьями и когда они были велосипеды. В протяженность езды мы с дедушкой не изрекли слов – что не является обнормальностью, потому что раньше мы тоже никогда не отличались словой-изрекательностью. Я усиливался не нервировать его, но все равно нервировал. Для одного примера я забыл свериться с картой, и мы пропустили наш въезд на Супервей. «Пожалуйста, не звездани меня», — сказал я, но я допустил миниатюрный карточный просчет. Дедушка легнул педаль тормоза, и мой лоб чокнулся со лбом стекла. Большую часть минуты он ничего не говорил. «Я тебе просил вести этот автомобиль?» спросил он. «У меня нет прав, чтобы вести этот автомобиль», сказал я. «Держи это как секрет, Джонатан! Я тебя просил приготовить мне завтрак, пока ты посидишь там, насестом?» спросил дедушка. «Нет», сказал я. «Я тебя просил изобретать новую разновидность колеса?» спросил он. «Нет», сказал я. «Я бы в этом не преуспел». «Сколько вещей я просил тебя сделать?» спросил он. «Только одну, — сказал я». И я знал, что он писает яростью, писает повсюду, и что он будет орать на меня некоторую длительность времени, возможно, даже сотворить надо мной насилие. Я другого не заслужил. Это не новость. Но он этого не сделал. К твоему сведению, Джонатан, он никогда не творил насилие ни надо мной, ни над Игорьком. Если хотите знать, что он сделал, то он сделал разворот машины вокруг, и мы поехали назад, к тому месту, где я